Девушка спрятала лицо в ладонях, но скрыть своего смущения не могла. Уши у нее так и пылали. Фрэнсис мог бы поклясться, что она смеется, если это, конечно, была не истерика. Тут только он понял, как трудно ему будет выполнить взятую на себя задачу надеть кольцо другого мужчины на палец Леонсии. Но он твердо решил не поддаваться ее чарам. «Ну, теперь ваши родичи, надо полагать, непременно изрешитят меня, на том основании, что я не могу отличить лобайри от гадюки», — с горечью заметил он. «Можете позвать кого-нибудь из рабочих с плантации, чтобы они выполнили эту миссию, или, может, вы пожелаете пристрелить меня собственноручно?» Но она, по-видимому, не слышала его. Вскочив легко и грациозно, как и следовало ожидать от столь безукоризненно сложенного существа, Она принялась изо всей силы топать ногой по песку. «У меня нога затекла», — пояснила она со смехом, уже не прячусь от него. «Вы ведете себя просто позорно», — поддразнивая ее заметил он. «Ведь вы считаете, что это я убил вашего дядюшку?» Леонсия сразу перестала смеяться, и кровь отхлынула от ее лица. Она ничего не ответила. Только нагнулась и, дрожащими от гнева пальцами, попыталась развязать платок. Точно он сжег ей ногу. «Давайте я помогу вам!» — любезно предложил Фрэнсис. «Вы зверь!» — в запальчивости выкрикнула она. «Отойдите в сторону! Ваша тень падает на меня!» «Вот теперь вы совершенно очаровательны! Просто прелестны!» Продолжал насмехаться Фрэнсис, с трудом подавляя однако властное желание заключить ее в объятия. Вы сейчас точь-в-точь точь такая, какой я вас запомнил, когда в первый раз увидел на берегу. То вы упрекали меня, почему я не поцеловал вас, то принимались сами целовать меня. Да-да, вы меня целовали, а уже в следующую секунду угрожали навеки испортить мне пищеварение этой вашей серебряной игрушкой. Нет, вы ни на йоту не изменились с тех пор. Вы все тот же вулкан, именуемый Давайте-ка я лучше развяжу вам платок. Неужели вы не видите, что узел затянут? Вашим пальчиком никогда с ним не справится. Леонсия в безмолвной злобе топнула ногой. Мне еще повезло, что вы не берете с собой вашу игрушку, когда идете купаться, продолжал поддразнивать ее Фрэнсис. А не то здесь, на берегу, пришлось бы устраивать похороны очаровательному молодому человеку, чьи... Намерения по отношению к вам всегда отличались благородством.